529 Октябрь 12. -е. Да, да, своими ногами проходит человек свой путь по земле. Один приходит, один уходит, и один в сознании своём испытывает на себе удары жизни и боль. Личная карма, даже при очень большой связанности с близкими людьми, всё же изживается индивидуально. Явление одиночества есть удел человека. Поэтому надо учиться стоять на собственных ногах. Надо учиться силой почерпнуть изнутри. Ибо даже учитель не может слабый дух сделать сильным, если нет накоплений. Он может поддержать и подкрепить, но на время. Даже ребёнок научается ходить самостоятельно. Потому часто предоставляет учитель ученика своим собственным силам и смотрит, устоит ли Нет легко огонь, одалживаемый учителем, принять за свой огни и вообразить себя сильным. Нет хуже явления в воображаемых качествах. Раскрашенный герой не годится для жизни, потому заменяется напыщенность простотой и воображаемые качества настоящими. Заметьте, как всё, что совершает человек, должен совершить он самостоятельно. Конечно, опоры учитель, конечно, опереться можно, Но это не будет в возложениях, к которому бессознательно стремятся все. Завет йоги всё сам, всё своими усилиями, всё самостоятельно. Слепому нужен постоянный поводырь. Но кто же захочет быть всегда в положении без помощного слепца? Нужно приучаться к самостоятельности и к тому, чтобы действовать в одиночестве при полном осознании ответственности. Давай поручение за руку не везем. Годами в одиночестве ждут подвижники явления сил высших. Испытания одиночеством тоже надо пройти. Как бы один, как бы без защиты, как бы без поддержки. Единую силу и Духа встречает герой-чудовище под разными личинами и формами, пытающихся устрашить его, отвлечь и преградить путь. Если будем операться слишком, то это обстоятельство лишит возможности осознать силу своего духа. Надо примириться и путь одиночества принять. Надо научиться биться в одиночестве. Из жизненной борьбы надо выйти победителем. Чтобы стать владыкой своего собственного микрокосма, надо научиться действовать решительно, смело и мудро за личной ответственностью. и самостоятельно иначе не выйти из состояния младенчества духа. На поворотах и в местах особо опасных учитель предупредит и поддержит, но даже и эти отрезки пути приходится проходить собственными ногами, прилагая собственные усилия. И что пользы для идущего, если кто-то всё сделает за него? Как приобретёт он нужный опыт и силы свои приумножит? Мыскулу нуждаются в постоянном упражнении, в противном случае они атрофируются. Так же точно атрофируется и силы духа. Я Альфа и Омега. От меня надо начать путь, и до меня надо дойти, но самостоятельно и мною закончить. Не обещал тащить за собою упорствующих или плотно на землю осевших, но свет мой виден для всех идущих своими ногами и желанием своим. На небо силой никого не тащит, но каждый прилагающий собственные усилия достигает. В борьбе своего духа надо искать источник неиссякаемой силы. Когда становится слишком темно или слишком трудно, и когда кажется, что оставил учитель его престол мой в сокровенной глубинах духа человеческого. Когда мысли сознания погружаются, в них касание высшей происходит. Меня тогда касается дух, ибо я в вас, и вы во мне, и мы едино, несмотря на все кажущиеся разделения. Так непоколебимое и неизменное явление Владыки внутри свидетельствует об этом сам